Его любили евреи. При Тузенкевича обновили древний костёл Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прилаты в шелковых рясах служили пред костелом молебен. Пузатые и благостные они стояли, как колокола в расистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки.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 Шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костёл встал перед нами, ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилках польских офицеров валялись конские черепа. Мы вбежали во двор,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 притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костёл. Он был полон света этот костёл, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого предела и написанную о полеком? На этой картине двенадцать розовых паттеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки. Двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы.